Глава вторая Райс строго глянул на притихших гоблинов. Проведя пальцем по нижней губе, сказал пару оборванных гортанных слов на их языке, и гоблины зашевелились. Начали толкаться, пинаться, что-то бормотать, чтобы в конечном итоге покинуть кабинет, чуть ли не перепрыгивая друг через друга. Захлопнулась дверь. Я даже вздрогнула и не сразу обернулась на Доуэна, оттягивая непростой разговор. Отчасти страшилась его реакция на мое появление. всё таки я вторглась в это место не с благими намерениями. К тому же опасалась просто взглянуть на него. Слишком болезненно далась мне смерть ранее близкого человека. И потому видеть некогда любимого мужчину в полном здравии было весьма необычно, странно, даже неправильно. «Вивиен!» — позвал Райс, и я все же обернулась. Скованно улыбнулась, сцепила руки за спиной в замок. «Не ожидал тебя здесь увидеть!» — неторопливо направился ко мне Райс. если подумать что все закономерно, — пожала я плечом. «Не скажи!» — протянул мой несостоявшийся муж и распахнул руки для объятий. Пришлось шагнуть навстречу. Я встала на носочки и на миг прижалась к нему, почувствовав себя крохой. Он изменился, возмужал, немного прибавил в мышечной массе, отрастил короткую бороду и теперь не напоминал помешанного на компьютерных играх парня из параллельного потока. Мы учились вместе. Я помнила его как весельчака и остарика. Первое время не могла воспринимать Райса всерьез, но потом по уши влюбилась в его бездонные голубые глаза, которые сейчас приобрели сероватый оттенок. Сошлись мы на выпускном, встречались полтора года, а затем он сделал мне предложение. Правда, со свадьбой не успели. Произошло возгорание на складе, где жених подрабатывал в ночную смену. «Не рада меня видеть?» — повел он головой. И его непривычно пронзительный взгляд стал испытующим, более тяжелым, приносящим необычный дискомфорт. «Нет, что ты!» — порывисто произнесла и облизала губы. Просто все так неожиданно. Доуэн криво усмехнулся, направился к шкафу с книгами, достал из углубления в нем бутылку с янтарной жидкостью и два бокала, указал мне на свободное кресло и сел в соседнее. Очередное шипение в магическом передатчике. Я услышал обрывки фраз темного эльфа, Разобрала несколько слов, из которых стало понятно, что хью и двое ребят уже шли на помощь. Не замечал прежде за тобой стеснительности. "Это разве она?" поспешно ответила я, и все же села. Отказалась от выпивки, вновь облизала губы, ощущая, как удушливой волной подкатывает волнение. Одно дело, когда тебя схватили в плен и пытали, А другое: сидеть рядом с опасным по словам некоторых человеком, которого ранее знала и не догадываться, чего от него ждать. Как он себя поведет, что намерен со мной делать, верит ли его доброму отношению, или уже сейчас искать способ, как бежать отсюда? И я так подумал, сделал пару гладко фрайс, чувствуя себя более чем комфортно, и со звоном поставил стакан на столик. Наклонил голову, изучающе заскользил по мне придирчивым взглядом. «А ты стала гораздо симпатичнее». «Ты тоже», — закивала я и едва не поморщилась от громких криков в передатчик. «На другой стороне связи что-то происходило. То ли драка, то ли неожиданная облава, то ли что-то похуже». Поманил меня к Северайс. Я подалась вперед. Замиранием наблюдала, как он наклоняется. Заметила мелкие морщинки вокруг глаз и рассмотрела более грубую кожу. Увидела знакомую родинку возле уха. Уловила его терпкий аромат с древесными нотками, который стал немного острее. Раньше я называла его своим «котиком», А теперь язык не повернулся бы так сказать. Кот превратился в льва, если не дикого ягуара. Уже далекий, с резкими чертами лица и по-прежнему мягкими губами, с невероятно тяжелым взглядом и еле заметным, но ощутимым чувством превосходства над остальными. Он коснулся мочки моего уха, дернул густой бровью, и сорвал с меня магический передатчик, осмотрел его с двух сторон и разломал на две части. Небрежно бросил обломки на стол, словно ничего не случилось, откинулся на спинку кресла, вновь подхватив свою выпивку и поинтересовался тем же дружелюбным тоном. «Как жизнь!» Взгляд так и тянулся к сломанному передатчику. «Уже знал?» Наверное, догадывался о цели моего визита, но от чего то не спешил допрашивать. И как всё-таки себя вести? Сделать вид, что я ни при чём? Или выложить всё как на духу? Мы давно знакомы, притом весьма близко, если вспомнить прошлое. А люди из бюро мне никто. Значит, нет смысла им доверять и делать вид, что я появилась в вентиляционной трубе случайно, «Черт, черт, черт! Кстати, а здесь есть черти?» «Вив, я задал вопрос», — напомнила себе Райс. «Да, я... Но вдруг люди из бюро не врали, и Доуэн на самом деле опасен?» Я призвала себя к спокойствию, пока ничего не предвещало беды, ведь он хотя бы по старой памяти не станет меня убивать. Или что принято делать с пойманными шпионами в этом мире? Как, видишь, умерла, ответила, прочистив горло. Жива, здорова, не могу сказать, что цела, нервно усмехнулась, посмотрев на запеченную рану, которая выглядела не очень привлекательно. А твои родные долго горевали, потом я спрашивал только про тебя. — перебил он. — Ну, ты ушел четыре года назад, мы давно не виделись. Я толком не знаю, что тебе рассказать. Накатили воспоминания. Перед глазами пронеслись неприятные события из прошлого, вызывая горечь на языке. День смерти Райса. Мое неверие, его пораженное огнем тело, закрытый гроб, молчаливые похороны — И пустота без тебя было плохо нахмурилась я и начала теребеть замок куртки. я и подумать не могла что мы когда-нибудь встретимся, потому постаралась забыть тебя и жить дальше а ты как долго скучала прищурился мужчина это сейчас имеет значение считаешь не имеет ты здесь рядом. «Пришла ко мне сама. Судьба, не так ли?» Он подался вперёд и коснулся моего подбородка. Сдавил, заставил разомкнуть губы. «Райс!» — попыталась отстраниться я, но Доуэн быстро отставил стакан и, поднявшись, навис надо мною. «Знаешь, а я тебя не забыл». «Я тоже до конца не забыла, но сейчас...» Не представляешь, как сходил с ума, видя тебя там, в недосягаемости, Но это уже не важно. Кем ты стала? Еще ниже наклонился он, заставляя вжаться в кресло. Какая вторая сущность? Было сложно понять, нравится ли мне измененный Райс. Я многое отдала бы, чтобы в прошлом он стал таким же мужественным, сильным, чуточку грубым. Наверное, тогда он не пошел бы работать с грузчиком, а добивался бы своей цели другим путем, и мы были бы вместе, сейчас имели бы дом, детей, счастливую семью. Жизнь, о которой я уже давно мечтала. «Феей?» — словно разочаровался Доуэн, стоило крыльям показать себя. Они как-то пролезли между спиной и креслом, затрепетали кончиками, явно красуясь. Показушники, бракованные какие-то, неправильные, не мои. «А ты?» — решила я не развивать тему с моим превращением в фею. «О, тебе понравится!» — ухмыльнулся Райс и вдруг поцеловал меня. В мгновение ока он смог околдовать и вскружить голову, завладел разумом, окутал своим запахом и силой, превратил меня в податливую глину, из которой можно лепить все, что душе угодно. Напирал и подчинял, был захватчиком, вторгшимся на чужую территорию, и сопротивление бесполезно. Я капитулировала в первые же секунды, не в состоянии бороться с ним, с собой, с нашим притяжением. Этот поцелуй окунул меня в счастливое прошлое, в то время, когда мы отчаянно любили друг друга, планировали будущее, уже выбирали кольца на свадьбу. Но все закончилось, как тогда, так и сейчас. Райс оторвался от моих губ и провел грубым пальцем по щеке, коснулся уголка моего рта Прищурился, словно размышляя, поцеловать еще раз или для первого раза достаточно. По итогу отстранился, забрав жар своего тела и что-то родное. Мне вдруг стало холодно, пусто, как после его смерти. Захотелось еще, только чтобы избавить себя от отвратительного ощущения безысходности. Я даже подалась за Райсом, но вовремя опомнилась и села ровно. Доуэн направился к окну. Я потерла грудь, успокаиваясь, и приблизилась к мужчине, который так неожиданно вторгся в мою новую жизнь. — Видишь? — кивнул он на расстилавшийся перед нами город. — Нужно куда-то именно смотреть? — толком не поняла я его намека. «Нет. Такой же мегаполис, как на первом уровне. Дома, парковки, машины, магазины, фабрики, автозаправки и школы...» Райс скосил на меня взгляд, сделал глоток из своего стакана и нахмурился. «Люди наполнили собой всё в округе. Так в чём же отличие первого уровня от второго, Вив?» «В магии, в крыльях...» Обернулась я на непослушное продолжение себя. «Отличие в том, что мы ютимся на крышах и в подвалах», подметил мужчина, поджав губы. «Намерены сосуществовать с ними, срожденными, хотя такие же живые, со своими потребностями, амбициями и стремлениями». «К чему ты клонишь?» «Да так». Задумчиво усмехнулся Райс. Он поставил стакан на стол и присел на самый край, придавил меня взглядом, пронзил, вывернул, опустошил. Я невольно шагнула навстречу. — Полагаю, ты недавно попала к нам? — Да, говорила же, что не прошло и недели. Я толком не понимаю, что происходит и как к этому относиться. Очень хочу к родителям. «Не стоит!» — мотнул головой Доуэн. «Лучше подойди ко мне». Я послушалась, позволила себя обнять, охнула, когда он рывком прижал к себе и даже хохотнула. Скованность постепенно исчезала. Я видела рядом с собой до боли знакомого мужчину и по-прежнему не верила в свою удачу. «Да, теперь тоже считала нашу встречу судьбой», Уже готова была махнуть рукой на задание и ворчливого темного эльфа. «Останешься или уйдешь к ним?» «А есть выбор?» «Нет», — качнул головой Доуэн. «Уйдешь». «Что?» «Не ожидала я услышать нечто подобное и уперлась ладонями в его грудь, да только не смогла вырваться». «Тише, Вив!» Усмехнулся он. «Считаешь, я не понял, для чего ты здесь, хрупкая феечка с нашим общим прошлым? Ты вернешься, чтобы не вызывать подозрения. Вольешься в команду, станешь моими глазами и ушами, будешь хорошей девочкой. Я прав». «С чего вдруг мне это делать?» «А у тебя есть выбор?» «Ты здесь неделю, и явно не понимаешь, в какую игру тебя втянули эти ублюдки, возомнившие себя богами. Я предоставил бы защиту, с радостью оставил бы такую красоту возле себя, но...» «Но», — повторила я, так как он помедлил. «Глупо отказываться от подвернувшейся возможности, не считаешь?» «Я давно не могу подобраться к их главному офису и навести там порядок. Кое-кто возомнил себя верхушкой мира. Они решают, кому жить в цивилизации, а чье место в канализации. Строят себе высотки, а остальных заставляют тесниться с рожденными. Терпеть неудобства, страдать на крышах или в подвалах». У них доступ к ресурсам. Они в состоянии использовать магию и расширять пространство, но делают это лишь в угоду себе. Заметь, ты тоже попала под раздачу. Не прошло недели, а уже здесь, возле меня, выполняешь убогое поручение, сути которого даже не понимаешь. Уверен, вернуться нужно с докладом. «Так иди!» — убрал он руку. Я попятилась, обернулась на оживлённый город, открывавшийся из окна, и в некой растерянности посмотрела на Райса. «Можешь сказать, что мы не встретились, сошлись на недалёких гоблинов, которые забросили тебя в стеклянный бокс, но забыли его закрыть. Или расскажи правду». «Какую?» «Что до сих пор любишь меня, и предпочла бы остаться здесь, чем возвращаться к светлым? Что-нибудь придумай, вивиен ты всегда была сообразительной». Он вновь подхватил бокал и оцелютовал мне, осушил его до дна, посмотрел на черный циферблат магических часов и нахмурился. «И разорви часть майки, чтобы рана выглядела более отвратно». «Ступай, Вив, за тобой уже идут». Я недоверчиво шагнула к двери, находилась в таких смешанных чувствах, что окончательно запуталась в окружающем меня мире. Кто прав? Почему Райс так просто меня отпустил? Неужели все не так просто, как могло показаться на первый взгляд? И меня на самом деле втянули в опасную игру?